Город-завод. День 119 Едкий. Серно-стальной запах пробирался даже через мембрану фильтра. Пепел, пыль и масло, смешанные в скользкий слой, темными островками пролегали на всей протяженности моего пути к билетным кассам. «Ты же так сюда хотел!» Смеялся рассудок. «Что случилось?» «Больше не хочешь?» Он стервозно звучал в моем задыхающемся сознании. «Куда идет блин? Меня перебил мужчина с густыми бровями, который восседал на своем рабочем троне, спрятавшись за поленепробиваемым толстым стеклом. «Станция закрыта на техническое обслуживание. Возвращайтесь через два наших рабочих дня». Сказал он так, будто бы и остатки дерьма, что упорно не хотят смываться. Но билет-то я могу купить? Отчаяние взяло бразды правления над голосовыми связками. Куда? И не было предела отвращению сотрудника вокзала ко мне и моего отвращения к сотруднику вокзала. Как можно дальше отсюда? Злой шепот вырвался из моих легких. В течение минуты я заплатил треть оставшихся после города женщин денег. Взял билет и пошел прочь с вокзала. Я надеялся, что первое впечатление может быть связанным только с местом прибытия, но... Как только двери открылись, я увидел сам город. «Не могу дышать!» Кое-как выдавил я из себя и закашлялся. И еще через минуту моя ладонь окрасилась в размыто-алый цвет. День 120-й. Никак не могу адаптироваться к этому месту. Меня пугает ритм, меня страшат звуки, меня напрягают цвета. Мне все время приходится уворачиваться от циркулирующих крюков кран-балок, от пульсирующих кар людей, управляющих гидравлическими рохлями. И все это на улицах города, с оживленным движением, обычным автомобильным транспортом и людьми. Кстати... Жители города открыли мне один из подвигов Человека Разумного. Про себя я назвал их «шестеренки». Они заставляют этот город существовать, механически приводя друг друга в упорядоченное движение. Связи между ними я увидел в форме цепей, хорошо промасленных звеньев, приводящих узлы в движение. И все это выполняли грязные, плохо пахнущие потом, Алкоголем, серой и сажей люди. С засаленными лицами и волосами. Черными от угольной пыли. Ты хотел увидеть ад? Засмеялся рассудок, оттесняя психоз в самый дальний угол себя. Вот его воплощение на земле. Мой внутренний голос жутко засмеялся. При этом ты еще ничего не знаешь о местной бюрократической системе. Услышав это, я почувствовал холод и мурашки, что заполонили мое тело. День 121. Здесь даже солнца не видно. Из остального купола крыши. Заключил я, посмотрев наверх и не найдя кристалликами глаз ни голубого, ни серого. Никакого бы то ни было неба. Лишь черное, плотное ничто, с которого падали вниз лучи прожекторов. «Это невероятно», – подумал я, сдерживая тяжелый кашель. «Как люди могут жить в этом месте?» Эта мысль, порожденная очередным спазмом мышц дыхательных путей, засела в моей голове до того момента, пока я не нашел место, в котором смог бросить свои уставшие от дороги, от непродолжительного, но тяжелого перехода по городу тела. «Можете снять маску», – Сказал молодой мужчина, стоявший на рецепции «В нашем отеле работает вентиляционная система С включенной фильтрацией воздуха» Он был бодр, выбрит и смотрел на меня жадными глазами Представляя меня в виде кошелька с ножками и ручками Я снял маску и впервые за последние несколько часов Вздохнул полной грудью От этого я не закашлялся Не почувствовал боли в груди Лишь необходимый мне кислород. «Как вы можете жить здесь?» Поинтересовался я, расплачиваясь из стремительно пустеющего кармана, на что получил взгляд непонимания. «Вы о чем? Это же земной рай!» Халдей смотрел на меня таким взглядом, что я практически поверил этому. Но потом я вспомнил, что в этом городе нет неба. И одумался. День 122-й. Я поймал себя на мысли о том, что сутки здесь исчисляются иначе. Неделями во внешнем мире. Потом мои опасения подтвердились. Это произошло тогда, когда я гулял по супермаркету и в тщетной попытке сэкономить выбирал лапшу быстрого приготовления, консервированные бобы и несколько бутылок воды. Здешние цены привели меня в шок. То, что в городе грусти или в городе женщин стоило копейки, Здесь имело ценник, который невозможно перекрыть зарплатой обычного клерка. Здесь необходимо впахивать в течение рабочих суток этого места и делать это каждый день. «Мы работаем в четыре смены, из которых складывается рабочий день. Одна смена равна 42 часам». Приглушенный голос из противогаза ответил мне тонкими нотками девичьего голоса. Я посмотрел в окуляры резиновой маски, чтобы увидеть большие. Искренние глаза кассирши. спасибо, наверное», — произнес я, сомневаясь в каждом сказанном слове, после чего сильно закашлялся. Во рту в очередной раз появился соленый, слегка стальной привкус крови, говоривший мне о том, что пора покидать центр заваленных пылью товарных полок. Я вышел на улицу и посмотрел наверх в надежде увидеть небо, которого не было в этом городе. Через секунду в моей груди защемило от подпрыгнувшего и побежавшего сердца. Это случилось из-за внезапного, громкого, жуткого гудка, напоминавшего сирену. Производство и жизнь в городе тут же остановились. Даже люди замерли на местах, как роботы». Это длилось не дольше полуминуты, после чего жители двинулись с мест, обсуждая конец третьей смены. День 123. Обычно сон помогает убить время. Обычно сон спасает от длительного ожидания. Обычно сон уберегает от губительного влияния собственных мыслей. Но тут я не могу уснуть. Я слышу, как бьется сердце города, проталкивая кран-балки. Людей, пыль запах серы по своим тонким сосудам. Жди. Скоро. Осталось чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Мой психоз тоже ждет того, когда мы сможем вырваться с завода. Рассудок единственный, кто громко смеется, поддерживая громкую музыку городской жизнедеятельности. Он же не позволяет мне уснуть, Каждый раз выдергивая меня из состояния дремоты И представая передо мной в облике меня. Ну что, ты все еще хочешь найти идеальный город? Ты все еще хочешь увидеть то место, Которое про себя окрестил город тотальной тоски? А теперь вот над чем подумай. Вдруг то место, куда ты так хочешь прийти, «Будет еще хуже этого, и там ты будешь вздыхать еще быстрее, ведь ты и здесь не можешь нормально дышать!» «Заткнись!» — взрываюсь я, сидя на стуле в своей небольшой съемной гостиничной комнатке. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Я стучу кулаками по кровати, и тут же раздается жесткий стук в стену. «Сам заткнись, кретин!» Кричит мой сосед, и я чувствую прилив ностальгии по отношению к своим соседям сверху, которые так часто обсуждали место, в котором стоит оставлять носки и невыполненные обязательства по мытью полов. День 124. «Зачем ты здесь?» – спрашиваю я свой материализовавшийся рассудок. «Не зачем, а почему?» – ядовито замечаю я, обращаясь к самому себе. «Почему я здесь?» В голосе моем недоверие даже в обращении к самому себе. И это правильно, ведь рассудок жестко шутит с моим просевшим восприятием. Потому что ты ищешь идеал. Я откровенно ржет надо мной. Но почему я вижу себя, то есть тебя? Мой голос срывается на крик шепотом. Я вынужден удерживать в мыслях своих вечно выясняющих отношения соседей сверху, дабы не забывать, что я здесь, в гостинице, не один. «Потому что ты не можешь не видеть меня!» Вновь жуткий смех меня обращенного ко мне. «Почему ты не даешь мне уснуть?» — спрашиваю я, обращаясь к себе. «Потому что не хочу спать!» Отвечает рассудок и разваливается на стуле. «Но я хочу!» Вновь всрываясь на крик шепотом, после чего озираюсь по сторонам. «Какой ты зашуганный, маленький мальчик!» Рассудок насмехается. Уже даже психоз отказывается терпеть столь наглое вмешательство в личное пространство. «Всяки! Ударь! Порви на части!» Психоз пробивается сквозь рассудок, через мои собственные мысли и призывает меня убить меня самого. «Заткнитесь!» Взрываюсь я, все же срываясь на крик. Еще через минуту стук в дверь прерывает состояние персонального помешательства. На вас поступило несколько жалоб. «Согласно политике нашего заведения, мы вынуждены отказать вам в дальнейшем оказании услуг. Просим самостоятельно покинуть гостиницу». Прилизанный, улыбчивый, совершенно отвратительный своей радужностью халдей вызывает у меня рвотный позыв. «Еще через минуту меня выбрасывают на улицу». Второй раз в жизни ты побывал в невесомости. Смеются психоз и рассудок. День 125. Я кашляю кровью уже две смены. Осталось совсем чуть-чуть, и я покину этот пепельный и пыльный Хельхейм. Этот пышущий сероводородом и пламенем тартар. Этот, украшенный, стучащими и грохочущими сталактитами станками, гудящий и скрипящий тормозами сталагмитов кранбалок Миктлан. «Еще чуть-чуть, и навстречу со мной придет великий поэт Вергилий, и поведет меня навстречу тем, кто был до меня, и тем, кто еще будет». Еще немного и мое нутро разорвется в клочья от донимающего меня кашля. Да зайди ты уже хоть куда-нибудь. В последнее время. Объединившиеся психосы рассудок пытаются уговорить меня потратить тот небольшой остаток денег на то, чтобы заехать в максимальный бомжатник или притон, лишь бы там была нормальная фильтрация воздуха. Если две смены назад они ржали и донимали меня, то теперь следуют за мной, стирая свои колени. Настолько сильно они не хотят кануть в лету. Нет. Спокойно декламирую я, отхаркивая очередной сгусток слюны и алой жидкости, и ломаясь пополам от раздирающей грудную клетку боли. «Все это благодаря вам!» Я уже не стесняюсь говорить в полный голос, окружающим откровенно насрать. «И если мы встретимся с... со смертью, то это будет на вашей совести». Кашель проявляется все чаще. Даже попытки поднимать респиратор и сплевывать смесь с металлическим привкусом не помогают спасти маску. И сейчас она все больше окрашивается в цвет, снисходящий на нет жизни. Звук звонка сообщает о закончившейся смене. Он смешивается с великим множеством голосов в моей голове. Они кричат «Беги на вокзал!» Но мне слишком приятно чувствовать их страх. Поэтому я иду пешком. День 126. Стук колес уносил меня прочь от завода. Столь ехидный и злорадный рассудок молчит. Столь веселый психоз поддерживает рассудок в сохранении табу на нарушение тишины. А я смотрю в окно и удивляюсь размаху, с которым возводилось это место. Я видел сталелитейные цеха и гальванику. Я видел малярку и очистку стали от ржавчины и старой краски. Смешно. Хмыкнул я, нарушая эмбарго. Наша земля подобна стальному шарику. Человечество при этом коррозия. Извечно голодная. Завязывай философствовать. Холодно сказал рассудок. То ты называешь нас грязью, то пылью, то дерьмом. Теперь ты умудрился сравнить нас с ржавчиной. Скажи, тебе самому не надоело это? Нет, ничуть. Ведь так и есть. Да. Мой психоз встрял в мой разговор с самим собой. Еще «Человека можно сравнить с вирусом!» Голос, содержавший в себе нотки раздумий, прозвучал из-за моей спины. Я обернулся, чтобы посмотреть на обладателя глубокого хриплого голоса. Тот сидел спиной ко мне. Правой стороной своего тела он прислонился к стене, разделяющей пассажиров и ужасный город. «Почему?» В один голос спросила вся моя невнятная компания, поселившаяся в одной моей голове. «Потому что мы разъедаем организм носителя, то есть землю», — сказал он, не оборачиваясь. «А кто вы?» — спросил я, надеясь на продолжение интересной беседы. «Одна из бактерий вируса». Ответил тот, не оборачиваясь. Этого ответа было достаточно для дальнейшей беседы. День 127. «Кто ты?» – спросил я. «Киборг», – ответил сидящий спиной ко мне мужчина. «Прости, кто?» Я не поверил его словам, а психоз и хмыкнули в один голос. «Я киборг». Повторил собеседник, что выглядит обычным бездомным. «Что? Этого не может быть!» — сказал я и усмехнулся. «Но ведь я же есть!» — спокойно ответил собеседник. «Но как?» — изображая удивление, спросил я. «Это уже другой вопрос!» — спокойно ответил сидящий ко мне спиной человек. «Что ты тут делаешь?» «Теперь меня не отпускало любопытство, даже несмотря на то, что собеседник казался мне откровенным психом». «Еду», – бесчувственно ответил мужчина. «Куда?» «Интерес распирал, разъедал меня изнутри». «Неважно». В его голосе было полное отсутствие эмоций. «Ну ладно». Конечно, я не мог заставить его отвечать, поэтому решил капитулировать с поля дискуссионной баталии. «В смысле? Неважно куда. Просто еду!» Собеседник сохранял непоколебимое спокойствие. «Так же, как и я!» Пожав плечами, я отвернулся от мужчины и вновь уставился вдаль вагона. «Какое совпадение!» Мы оба едем в место под названием «Неважно куда». Как и многие, кто сидят на этих лавках. Правда, еще не осознают, что конечная точка маршрута называется точно так же, как и у нас. Продекламировал сидящий позади. «Почему ты так думаешь?» Спокойно спросил я, неподвижно оставаясь на своем месте. «Потому что все те...» «Кто едут в никуда, находящиеся в никогда устали. Остальные лишь стремятся к этому состоянию». Пожал плечами мужчина, однако его слова меня заинтересовали. «То есть, по-твоему, я устал?» — с усмешкой спросил я. «Об этом ты должен спросить сам себя», — неизменно спокойно заметил он. «Ты чертовски устал!» В один голос обратились ко мне психосы и рассудок. День 128. «Ты сказал, что ты киборг, так?» Спросил я через несколько часов тишины. «Точно», — ответил мужчина в лохмотьях. «Так как ты мог устать?» Спросил я, хитроумно стараясь подловить, загнать в тупик собеседника. «Устал не я». «Я не могу встать», — туманно ответил тот, и вновь повисла тишина, но ненадолго. «В смысле? Я старался найти необходимую мне информацию из той краткой фразы, что мне была дана. Потерпев фиаско в своих умоисчислениях и умозаключениях, я задал единственный вопрос, который смог выжить из своего рассудка, который пребывал в состоянии непонимания смысла полученной информации». «Устали от меня и списали в утиль», — сказал мужчина и зашевелился. «И вот, смотри». Я услышал, как он копошится и решил обернуться. Мужчина поднял левую руку вверх, но руки там не было, лишь обломок того, что должно быть рукой. И это действительно был обломок, из которого торчали провода, закупоренные трубки пневматической и гидравлической систем и части каркаса с силиконовым подобием мышц и стальной адаптацией под скелет. Моя челюсть отвисла. Натурально. До этого момента я не воспринимал собеседника всерьез. Он казался мне одним из тех, с кем мне пришлось полежать в одном из отделений психиатрической помощи. От меня устали и выбросили на помойку. Сказал человек, убирая то, что должно быть рукой под трепье своей одежды. Хм, хмыкнул я от заполнивших голову мыслей. Это так похоже на человека выбрасывать на помойку то, что надоело. Люди делятся на два типа. Тех? Кто выбрасывает надоевшие вещи и людей? И на тех, чья жизнь коллекция дерьма из дерьма. Мой психоз попытался умничить, но лишь хмыкнул, не в состоянии сформулировать мысль до конца. Вспомни. Я? Ты? Мы говорили об этом. Рассмеялся рассудок. Всего лишь грязь. Сказал он и оглушительно громко засмеялся. «День 129. «Что случилось с рукой?» Спросил я, все пытаясь переварить факт того, что веду диалог с киборгом. «Производственная травма». Впервые проявив эмоции, собеседник рассмеялся. В его смехе были бездонное разочарование и бесконечная боль. «И что дальше?» «Неужели нельзя было починить?» Этот мой вопрос ввел собеседника в апатию. «Починить?» Риторический вопрос повис, как неудовлетворенный непродолжительной жизнью и оценками школьник. «Я из того места, где не чинят, потому что в этом нет смысла, потому что, если что-то ломается...» что в 95% случаев из стало ломается окончательно и бесповоротно. Ответил он на свой вопрос, который не требовал ответа. «Но как так?» — спросил я, понимая, что лезу не в свое дело, что погружаюсь в чужие проблемы. «А как иначе?» — ответил вопросом на вопрос киборг. «Вот подумай, кровеносный». Если бы вас можно было бы лечить, тем самым гарантируя вечную жизнь, что случилось бы с планетой? Я думаю, начал я и задумался, после чего понял, было бы перенаселение, голод, болезни и, как следствие, постоянная война на выживание. Теперь то же самое перенеси на машины». Только с двумя условностями. Первая заключается в том, что мы не настолько глупы, чтобы воевать, даже с человечеством, даже несмотря на уже взломанный протокол Азимова. Вторая условность заключается в том, что нам не страшны ни болезни, ни время, ни голод. Было бы тотальное загрязнение на глобальном производстве объемом в планету, в несколько планет и перенаполнение. Киборги стояли бы на обломках киборгов и заполняли бы каждый миллиметр пространства, поднимаясь все выше и выше. Спокойно рассказывал бездушный перенедочеловек в лохмотьях, Звучит странно, но, поверь, так бы и было. Поэтому нашу численность поддерживают в допустимых рамках, и каждый киборг согласен стать мусором с момента окончания производства. «И прекрасно и ужасно одновременно», — подумал я и удивился тому, что мужчина, словно прочитав мои мысли, сказал... «Вечный танец баланса вокруг пустоты». «Вот только при чем тут пустота?» Спросил мой рассудок. «Пустота — это существование», Ответил психоз. «День 130 тридцатый». Затем мы долгое время ехали молча. Я смотрел в окно, а Оттуда тьма смотрела на меня. Она лезла внутрь. Длинными тонкими пальцами она проникала через грудную клетку и создавала вакуум внутри. Не было ни мыслей, ни желания, ни настроения. Мы просто ехали под мерный тихий стук колес. Психос и разум тоже молчали, что было удивительным. В последнее время я устал от этого скопления голосов в моей голове, а сейчас начал думать о том, что мне их не хватает. И это были первые мысли за немалый промежуток времени. «А куда ты едешь?» — прозвучал голос киборга. «Я не знаю», — честно ответил я. «Куда-нибудь?» «Это хорошее место». Мужчина в лохмотьях задал мне очень правильный вопрос, на который я не смог быстро ответить. «Наверное. В моем голосе были задумчивость и нерешительность». «Наверное, это не так уж и важно». «Почему?» «Мы продолжали нашу беседу, сидя по разные стороны». «Потому что я никогда его не смогу найти», — ответил я и подумал о том, что мои слова похожи на бред. «Хотя я не ищу ничего конкретного. Просто еду». «Может быть, это просто еду и есть то место, которое ты ищешь». — спросил киборг. «Возможно, — пожал плечами я. — Возможно, я ищу место, которое находится нигде, а когда? — А может и нет. После такого моего ответа вновь повисла тишина. День 131. «А ты в курсе, что мы уже покинули тоннель?» — спросил киборг, вырвав меня из сладкого плена сна. «Что?» Я не расслышал его вопрос и, щурясь со сна, тут же переспросил. «Ты в курсе, что мы вышли из тоннеля?» Мой сосед повторил свой вопрос. Я посмотрел в окно. Там, в тусклом свете одиноких лампочек, отразившись от неизменной тьмы, властвующей по ту сторону стекла, я увидел свое помятое отражение. «И с чего ты взял, что мы покинули кишечник?» «Вот о чем», — спросил я, продолжая наблюдать свое лицо, выражением которого игрались психоз и рассудок. «Звук», — коротко сказал киборг, после чего я прислушался, но не услышал ничего, кроме мерного «тук-тук», «тук-тук» в исполнении «колес». «Все тот же стук колес». — холодно ответил я, устраиваясь поудобнее на своей руке, приложенной к прохладному стеклу. — Нет, внимательный. сухо сказал киборг, который решил достать меня своей загадочностью. — Слышь, может, ты просто радиопередачу поймал и теперь гонишь? — небрежно спросил не я, мой рассудок, озвучив те мысли, которые я предпочел бы оставить при себе. — Нет. Сказал собеседник, не обратив внимания на мои слова. Слушай внимательней. Чтобы проявить к нему уважение, я решил еще раз попробовать услышать хоть что-нибудь помимо мерного. Тук-тук, тук-тук. И я услышал. Это было большое количество еле различимых ударов, которые барабанили по обшивке вагона. Это дождь? Спросил я и почувствовал свет внутри своего сердца. «Это дождь!» «Стало так легко!» «И я наконец-таки осознал, что спустя столько времени, пешком преодолев пустыню и два подземелья, я оказался выше линии горизонта. Я выбрался на поверхность земли!»